Глава 70 -я. Дом первого министра. Комнаты, коридоры и лестницы в доме мистерс Грешем были набиты битком, когда приехал Финиас. Тут были люди всех политических партий, жены и дочери таких людей. Целая радуга иностранных министров со звездами, две синие ленты — и дамы, увешанные бриллиантами. Весь Лондон тут был. Финиас нашел даже тут лорда Чилтерна, наткнувшись на своего приятеля, как только ему удалось остановиться на лестнице. «Как? Вы здесь?» — скричал Финн. «Ей-богу, здесь!» — отвечал лорд Чилтерн. «Но я убегу как можно скорее. Я целый час пробирался сюда». Но никак не мог пробраться дальше. Лори больше посчастливилась. Кеннеди здесь, шепнул Финиас. Не знаю, отвечал Чилтерн, но она решилась на этот риск. Несколько дальше. Финиас был терпеливее лорда Чилтерна. Он наткнулся на монка. Вас здесь еще принимают частным образом? Сказал Финиас О да И мы сейчас имели Самый дружеский разговор о вас Что это за человек Он знает все Он так аккуратен Так справедлив И так великодушен Ко мне он был Очень великодушен Сказал Финиас Но у него не достает великодушие К партии К классам, к народу «Его великодушие простирается только к человеческому роду вообще! «Но я ничего не могу сказать против него. «Он пригласил меня сегодня «и самым дружеским образом говорил со мною об Ирландии». «Что вы думаете о втором чтении вашего Билля?» «Спросил Финиас. «Что вы думаете? «Вы об этих вещах слышите больше меня». «Все говорят» что разделения голосов не будет. «Я никогда этого не ожидал», — сказал монк. «И я также, пока не услыхал, что не сказал при первом чтении, все подадут голос за биль целой массой, а в сердце будут против этого». «Будем надеяться, что люди не так дурны. Это всегда так бывает». Они работают за нас, примкнув то к одной стороне, то к другой. Вот в чем состоит их польза. Когда мы разойдемся между собой, как это всегда бывает, они и кончают дело за нас. Для них должно быть неприятно делать то, что, по их мнению, никогда не следует делать. «Дареному коню в зубы не смотрят», — сказал Монг. «В парламенте есть только один человек, которого я не желаю видеть заодно со мной. Именно вас!» «Вопрос теперь решен», — сказал Финиас. «А как он решен?» Финиас не мог сказать своему другу, что вопрос, такой важный для него, был решен жалом, которым его укололо такое презрительное насекомое, как Бонтин, Но он выразил это чувство, как умел. «Я буду с вами. Я знаю, что вы скажете, и знаю, как вы добры, но я не мог выдержать. Уже начали говорить то, что чуть не заставило меня отколотить тех, кто это говорит. Если могу...» Я никогда не подам случая никому сделать мне намек, который может сделать меня таким несчастным, как я был сегодня. Пожалуйста, не говорите больше ничего. Я думаю, что подам в отставку завтра». «Когда так?» «Надеюсь, что мы будем вести битву рядом?» сказал Монг, подавая ему руку. «Мы будем вести битву рядом», — отвечал Финиас. После этого он пробрался по лестнице еще выше, не имея никакой особенной цели в виду и не мечтая о возможности добраться до хозяина или до хозяйки, чувствуя только, что ему следует непременно пройтись по комнатам, прежде чем он спустится с лестницы. Он думал, что может это сделать с мужеством и терпением, и, вероятно, он в последний раз будет в доме первого министра, На самом повороте балюстрады наверху лестницы он увидал Грешема. Очень рад вас видеть, сказал Грешем. Я вижу, что вы человек настойчивый и способный подниматься наверх. Как искра, сказал Финиас. Не так быстро, сказал Грешем. Но с той же уверенностью быстро лишится моего ничтожного света. Грешем не хотел этого понять и переменил разговор. «Вы видели известия из Америки?» «Видел, но не верю», — сказал Финиас. «Вы так верите соединению британских колоний, что считаете их сильными против всего вооруженного света? На вашем месте я придерживался бы той же доктрины. Придерживался твердо». «Надеюсь, что и вы тоже придерживаетесь, мистер Грешем. «Ну да, я не унываю, но, признаюсь, мне сдается, что свет будет идти своим чередом, хотя бы у нас не было ни одной провинции в Северной Америке, но я говорю об этом только вам. Вы не должны шепнуть об этом в Доунингской улице». «Тут подошел кто-то другой». Афиниас продолжал медленно подниматься выше. Ему хотелось бы сказать Грэшему, что он не может более бывать в Доунингской улице, но он не имел на это случай. Долго пришлось ему подвигаться рядом с мисс Фиджибан, с мисс Аспазией Фиджибан, которая когда-то избавила его от ужасных денежных затруднений, заплатив за него деньги, которые он задолжал по милости ее брата, «Очень приятно быть здесь!» «Но, наконец, устанешь!» — сказала мисс Фиджибан. «Очень устанешь!» — подтвердил Финиас. «Разумеется, это часть вашей обязанности, мистер Финн. Вы обязаны быть здесь!» «Когда я просила Лоренса приехать, он сказал, что ничего нельзя сделать, пока карты не перетасуются». «Они скоро перетасуются!» — сказал Финиас. «Какая бы масть не вскрылась, я знаю, что у вас в руках будут козыри», сказала мисс Фиджибан. «У некоторых людей всегда в руках козыри». Финиас не мог объяснить мисс Фиджибан, что ему не суждено более иметь ни одного козыря в руках. Он протолкался еще дальше. На пути своем он разговаривал с разными знакомыми, какие попадались ему. Минут пять удержала его леди Бальдок которая была очень любезна и очень неприятна. Она сказала ему, что Вайолет здесь, но не знает где. Она где-то с леди Лорой, кажется. И право, мистер Фин, мне это не нравится. Леди Бальдок слышала, что Финниас поссорился с лордом Бренфордом, но о примирении не слыхала. Право, «Мне это не нравится. Мне сказали, что и мистер Кеннеди здесь. И неизвестно, что может случиться». «Мистер Кеннеди вряд ли скажет что-нибудь». «Этого нельзя знать. А когда я слышу, что женщина разошлась со своим мужем, мне всегда кажется, что она должна была неблагоразумна. Может быть, жестоко это думать. Но мне кажется, гораздо безопаснее». «Насколько я слышал, леди Лора совершенно права», — сказал Финиас. «Может быть. Мужчины всегда берут сторону дам. Это, разумеется, само собой. Но мне было бы очень жаль иметь дочь, которая разошлась с мужем. Очень жаль!» Финиас, которому теперь не было никакой пользы добиваться милости леди Бальдок, оставил ее и пошел опять вперед. Ему очень хотелось увидеть Вайолет вместе с леди Лорой, хотя он сам не мог сказать себе, почему. Он не видал мисс Эффингам после своего возвращения из Ирландии и думал, что если встретит ее одну, то не будет в состоянии говорить с нею хладнокровно, но знал, что если встретит ее вместе с леди Лорой, то она примет его как друга». И станет говорить с ним так, как будто между ними не было никакой причины к замешательству. Но он обманулся в ожидании, потому что вдруг встретил Вайолет одну. Она шла под руку с лордом Бальдоком, и Фини освидел, как ее кузен оставил ее. Но он не хотел быть таким трусом, чтобы ускользнуть от нее, особенно когда знал, что она видела его. О! «Мистер Финн», — сказала Вайлет, — «вы видите, что такое?» «Посмотрите, вот мистер Кеннеди. Мы слышали, что, может быть, он будет здесь, и Лора взяла с меня обещание не оставлять ее». Финиас повернул голову и увидал Кеннеди, прислонившегося к двери и мрачного как туча. «Она стоит напротив него». «Она может его видеть», — сказала Вайолетт. «Пожалуйста, отведите меня к ней. Он ничего не подумает о вас. Я знаю, что вы дружны с обоими ими. Я ушла, потому что лорд Бальдок желает представить меня леди Маузер. Вы знаете, он женится на мисс Маузер». Финиас, очень равнодушный к лорду Бальдоку и к мисс Маузер, подал руку Вайлет и очень медленно перешел через комнату к указанному месту. Там он нашел леди Лору одну, сидящую как бы под деревом на глазах у мужа. «Мистер Финн?» — сказала она. «Не можете ли вы найти Освальда?» «Я знаю, что он здесь». «Он уехал», — сказал Финиас. «Я говорил с ним на лестнице». «Видели вы моего отца? Он хотел быть. Я его не видал, но поищу. Нет, это будет бесполезно. Я остаться не могу. Я знаю, что его экипаж ждет меня здесь». Финеас немедленно отправился отыскать экипаж и обещал воротиться так скоро, как только мог. Он шел, пробираясь сквозь толпу, гораздо скорее, чем прежде, но нарочно избегал той двери, у которой стоял Кеннеди. Это была бы его ближайшая дорога, но он думал, что, услуживая теперь леди Лори, он должен держаться поодаль от этого человека. Но Кеннеди прошел в дверь и преградил ему дорогу. «Она уезжает?» — спросил он. «Да, кажется, она скоро уедет. Я иду отыскать карету лорда Брентфорда. Скажите, чтобы она не уезжала из-за меня. Я не стану докучать ей здесь. А было бы гораздо лучше, чтобы женщина в таком положении не бывала в подобном собрании. Вы не пожелаете, чтобы она сидела заперти? Я желал бы чтобы она воротилась в дом, который она оставила. И законы заставят ее сделать это. Скажите ей, что я это говорю». Кеннеди протолкался вниз. Финиас пошел за ним. Через полчаса Финиас воротился к дамам с известием, что карета будет готова, как только они сойдут вниз. «Он видел вас?» спросила леди Лора. «Да, он подошел ко мне». «И говорил с вами». «Да, он говорил со мною». «А что он сказал?» Тогда в присутствии Вайолет Финиас передал данное ему поручение. Он думал, что лучше будет передать, а если он не передаст его теперь, то, может быть, не передаст никогда. «Защитят ли меня законы или нет? А я никогда не буду с ним жить», — сказала леди Лора. «Разве женщина похожа на корову, что ее можно насильно привязать к хлеву? Я никогда не буду жить с ним, хотя бы все судьи на свете решили, что я должна!» Финиас много думал обо всем этом, когда шел в свою одинокую квартиру. Все-таки свет был лучше для него, чем для этих двух несчастных супругов. «А почему?» «Он, по крайней мере, не пожертвовал для денег» и для общественных выгод инстинктами своей натуры. Он был сумасброден, тщеславен, непостоянен, нерешителен и, может быть, алчен, но до сих пор он еще не был вероломен. Тут он вынул последнее письмо Мэрии и опять его прочел.